Вокруг продолжали надрываться сирены. Из окна номера открывал вид на соборный холм, на котором, мигая красно-синими огнями, собрался целый табун машин полиции, скорой помощи, пожарных. Ночное небо затянулось с дымом. Плес лежащие улицы, несмотря на предрассветный час, были забиты зеваками и фургонами новостных бригад различных телеканалов. Я не узнал ничего, кроме того, что же нам известно. — стал рассказывать вигр В соборе до сих пор бушует огонь, однако он не распространился на окружающий здань. Я видел интервью с одним из священников, находившимся в церковных квартирах. По его словам, никто из церковников не пострадал. Однако они выказывают опасения за меня, мою племянницу. — Это очень хорошо, — сказал Грей. И в тот же момент поймал на себе недоуменный и сердитый взгляд Рэйчел. Они полагают, что мы погибли. Мы должны поддержать их в этом заблуждении и держать как можно дольше. Это играет нам на руку. Пока Орден Дракона считает нас мертвецами, он не будет слишком часто оглядываться назад. — И стрелять в нас, — добавил Монк, это устраивает меня больше всего. Кэт тем временем работала на протативном компьютере, подсоединенном к цифровой фотокамере. Фотографии загружаются, — сообщила она.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 Указывая на одну из них, это тот самый тип, что схватил меня. Предводитель группы, подтвердил Грей. Кэт направила в курсор на этот снимок и дважды щелкнула мышкой. И фотография заполнила весь экран. Мужчина был запечатлен в движении в тот момент, когда он выходил из собора. У него были длинные, почти до плеч, темные волосы, ни бороды, ни усов, орлиный профиль и каменное, непроницаемое выражение лица. Даже с фотографией он излучал высокомерие и ощущение собственного превосходства. «Ну — вот, вы только посмотрите на эту самодовольную сволочь! — не удержался Монк. Ну, кот, съевший канарейку! — Кто-нибудь его узнает? Все отрицательно покачали головами. — Может быть, переправить снимок в Сигму? — В наш фотоархив, — предложил Кат. — Ни в коем случае! — отрезал Грой. И, встретившись с недоуменным взглядом, Кат пояснил... Мы пока не должны выходить на связь ни с кем. Грэй оглядел комнату. Обычно он предпочитал работать один. Так терпеть не мог, когда ему заглядывают через плечо. Однако теперь он не имел права изображать из себя одинокого волка, поскольку являлся руководителем группы и нес ответственность за этих людей, причем не только с двоих членов своей команды. Грей встретился глазами сначала с Вигером,